Он оббежал машину, прыгнул за руль и спустя пару минут двинулся с места, расталкивая капотом ближайших репортеров. Те пытались еще что-то спросить, но в конце концов расступились и остались позади. «Фу, выбрались!» — облегченно вздохнул Кирилл. «А я уж боялся, так на движке дальше и поедут». Он немного помолчал, ожидая ответа. Глянул в зеркало, притормозил, повернулся назад и скинул халат с головы своей спутницы. — Все, можно больше не бояться, уехали. — Благодарствую, боярин, — склонила голову девушка. — Боярин, боярин, — усмехнулся реставратор. — Все, тут больше никого нет, можешь говорить нормальным языком. Тебя как зовут? — Урсула! — Ой! — весь сморщился молодой человек. — Только мне-то не надо. Ты еще скажи, что невольница какого-то новгородского боярина. — Боярина Олега, мил человек. А ли ты боярин? Тогда прощения просим, Коля обидела. <с> — <nessa> Прокашлялся реставратор. — С его точки зрения... Шутка сильно затянулась. Правда, пока он даже приблизительно не мог себе представить, как подобный розыгрыш можно было организовать. Называй меня просто по имени, Кириллом, хорошо? Да, боярин Кирилл. Можно без боярина, разрешил реставратор, включил передачу и поехал дальше, прикидывая, как же загнать девушку в угол. чтобы она призналась в розыгрыше. — Так ты была невольницей? — Я и ныне невольница, господин, — кивнула девушка. — Боярину Олегу принадлежу. — Где же он, твой хозяин? — саркастической ухмылкой спросил молодой человек. — Про то не ведаю, — горестно промолвила Урсула. — Но коли ты вернешь меня, боярину Олегу, то мыслью вознаградит он тебя богато. — Награда — это здорово, — ухмыльнулся реставратор. — А где ж твоего боярина-то искать? — Про то не ведаю. С легкостью пожала плечами девушка. — Ты муж, ты в всей стране живешь, ты награду получишь, ты пытай. — Ага, — задумался Кирилл. Он почуял, что ситуация... Как-то неуловимо изменилось, но еще не понял в чем. И потому осторожно спросил, так где тебя высадить? К «Как Боярину бы Олегу отвези. А где он? А в не ведаю, но, коли отвезешь, награду получишь немалую. Это замкнутый круг какой-то. Как я могу отвести тебя к тому, о ком не знаю ничего, кроме имени? «Ты получишь за это награду, боярин!» Присвоила таки невольница-реставратору дворянский титул. Про господина своего я уж все сказывала во всех подробностях. Званием ратным не обладает, однако же смертный служивый в побратимах знатого купца Новгородского держит, любоводом по имени, ведуном его в землях русских кличут. В Умуроме у князя Муромского служил и в походе на Торков прославился. В Киевграде служил у князя Владимира, в поход на Таврию с ним ходил и жену, Анну Царьградскую, привез. — Что? — Кирилл вдавил педаль тормоза, с визгом остановившись посреди дороги. — Твой боярин служил у Владимира на Красносолнышко? — Служил. откинулась у Урсула, не очень понимая столь бурной реакции. Кольчугу ему князь Владимир подарил. Не раз боярин Олег ею хвалился и в сечи надевал. стекло водительской дверцы яростно застучали. — Ты там что, обдолбанный совсем? Ты чего так тормозишь на проспекте? — Кошка сбежала, слепой баран. Тут же нашелся Кирилл. «Не видел, что ли? Дистанцию держи!» Но он включил передачу, поехал дальше. «Ты хочешь сказать, что видела киевского князя Владимира?» «Нет, боярин, не встречалась. Господин у него в дружине состоял еще до похода к нам, на Яик. Там меня и взяли, когда торков громили». Не обидно было победителям прислуживать после того, как твой город раззорили? Да не мое стойбище-то, Торгское. Меня им в гарем еще за пять зим до того купцы продали. Вот оно, значит, как. На этот раз реставратор надолго задумался. Каждый раз при попытках подловить спутницу на лжи, Она настолько ловко выкручивалась, что он прямо и не знал, как загнать ее в угол. А скажи мне, скажи мне, скажи мне Урсула, как яйцких медвежат костяных резали, ну, которые темные и белые, их на украшениях в большом числе в раскопках находят. Все похожи, ровно их в одной форме отливали. Таких форму и лили. Боярин, ответила невольница, ты, коре таких же сотворить пожелаешь, ты костей, бараньих или говяжьих, ну, любых, костей любых набери полный котел. Подробить их хорошо, дабы больше вместилось, Водой вровень с костями залей, да и вари от рассвета до рассвета, дабы только-только кипело. А как солнце встанет, Отвар скотла слей до да формы и наполни. Коли и прозрачные игрушки надобны, так с известью отвар помешай, она осветляет. Коли темные али полосатые, так прям скотла лить можно. Ю, выдохнул реставратор. Впервые в жизни ему так запросто, между делом, Разрешали самые трудные загадок археологии. Тебя послушать, ты словно сама все это делала. — Нет, медведей мы не лили, — мотнула головой девушка. — Пуговицы так делали, камни клеили, игрушки для малышей отливали, украшения правили, много чего. — Ага. Теперь Кирилл и вовсе не знал, что говорить. — Так ты туаргская невольница. — Невольница боярина Олега, — поправила Урсула. — То есть ты его собственность? — Да, — лаконично признала рабыня. — Получается, что если я тебя нашел, а боярина твоего нет, то теперь ты моя собственность. — Неправда твоя, боярин, — возразила девушка. — «Боярину Олегу я принадлежу, пока мест нет, кажется, он вольную не даст, и не продаст кому другому». «Боярина нет, а ты здесь», — улыбнулся Кирилл, поняв, что нащупал слабое место в логике пассажирки. «Так кому ты принадлежишь?» «Боярину Олегу», ну, — упрямо повторила Урсула, но после короткого колебания признала, Но, похуда в твоей власти пребываю. Как господин мой найдется, с ним о споре сем уреживайтесь. Мое дело бабье, воле мужской следовать. — Так чья ты сейчас? — не понял ее ответа реставратор. — В твоей воле пребываю, — повторила Урсула. — Мне что, можно вести тебя к себе домой и делать с тобой все, что пожелаю? — переспросил Кирилл. — Воля твоя, боярин. — Тогда я везу, — угрожающее предупредил реставратор, притормаживая у входа в метро «Владимирская». — Да, господин, — признала девушка и, не думая, выскакивать наружу.